«Все они негодяи! Я это тебе всегда говорила, милый Люлю!» — утешала она моблана, натягивая чулки. Уходя, он оставлял сто франков на стеклянной полочке между зубной пастой и баночкой с кремом. Часто ей хотелось сказать ему, не надо, сохрани их лучше для себя, старика. у тебя теперь не больше денег, чем у меня. Но она молчала, сознавая, что оказывает ему милость, принимая деньги. К тому же... Эти сто франков нередко бывали ей весьма нужны. Без четверти одиннадцать Люлю входил в свое излюбленное кафе, садился всегда за один и тот же столик напротив стенных часов и развертывал газету. Официант, даже не спрашивая, приносил ему рюмку белого портфейна. Именно здесь Люлю назначал свидание ровно в одиннадцать часов тем немногим людям, которые по наивности еще надеялись взять у него денег в долг. Несчастные, опустившиеся, дошедшие до отчаяния женщины, прежние собутыльники Люлю, впавшие в нищету, бывшие официанты, которые завели собственное дело и теперь испытывали трудности, все эти просители приезжали нередко с другого конца Парижа автобусом или метро и, как правило, опаздывали. Без пяти одиннадцать Люлю ударял ладонью о стол и требовал счет.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 и представлял себе растерянное лицо болвана, который даже не умеет быть точным. Если же посетителю удавалось прийти вовремя, Люлю -Лю спокойно выслушивал печальную повесть Горемыки, смущенно изливавшую перед ним свою душу, и время от времени изрекал «Да-да, весьма интересно». Но в заключении говорил «Крайне сожалею, но в настоящее время ничего не могу для вас сделать».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 Едва он пробежался к столу, за которым шла крупная игра, и намеревался крикнуть Бабанг! как Крупье легонько похлопывал его по плечу и сочувственно шептал «Нет, нет, господин Мобла». Несмотря на все эти ограничения, к восьмому числу каждого месяца Люлю оставался без гроша. Он машинально ощупывал карманы своего жилета, настойчиво старался в такие дни добиться встречи с Шудлером,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 После того, как Люлю -Лю дней десять подряд бесцельно просиживал долгие часы в приемных, раздраженно постукивая тростью о пол, перелистывая одни и те же иллюстрированные журналы, ему, наконец, удавалось предстать перед очами своего опекуна. «Милый Люсьен, мне не хочется, чтобы ты даром терял день», — говорил ему Наэль. «Сегодня нам не удастся подробно побеседовать. Надеюсь, у тебя нет ничего срочного»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 выпавший на долю Маблана за всё это время была смерть его сводного брата генерала роберт де ламонери так и не оправился полностью после второй операции